Мы принимаем бой. Брякнуло цепь подъемника. Из люка ведущего в башню свесилась перемазанная копотью физиономия. Каблуков узнал Сережа. артиллерийский кондуктор, правая рука старшего артиллериста, хозяина башни. «Ваш бродя, господин мичман, надсаживаясь, заорал Каблуков. Господина лейтенанта Малёха оглушила! сидят самлепшие, горят зови Каблуков Мичмана! он меня ежели что сменит. Из уха у кондуктора сбегала струйка крови. Похоже, Малёха оглушила не только лейтенанта. Сережа кивнула торопливо по лесу вверх. В башне было не продохнуть от пороховых газов. В мгле мелькали обнажённые по пояс комендоры. Серёжу толкнули в спину, он чуть не полетел с ног. Чьи-то руки подхватили его, раздался густой бас: "Куда прёшь, лярва? Мечманца чуть не зашиб!" Сережа попятился, сделав два шага и снова едва не упал, запнувшись о лежащего лицом вниз человека. Он тоже был голым по пояс. Спина сплошной фиолетово-пунцовый кровоподтек. Над ухом снова залязгало: "Снизу из люка пополз подъемник с картузами!" Мичман посторонился, пропуская матроса с прибойником, прижался спиной к стенке башни. Ваш, броди, от железа осунтесь! Снова заорал Каблуков. — Я же, не дай бог сейчас попадет вас как олябьева. Сережа склонился к лежащему. Все было ясно. Когда снаряд угодил в башню, несчастный прижимался спиной к броне. Страшным сотрясением ему переломало кости, не вызвав при этом видимых наружных повреждений. Кроме вот этого жуткого кровопотока, Серёже передёрнуло. Наверное, под кожей сплошное месиво из мяса и осколков костей. "Голубчик, Сергей Ильич", раздался знакомый голос. Серёжа обернулся. Лейтенант Ануфриев сидел, опиршись на опору подъёмного механизма. "Вы целы, голубчик?" прохрипел тот. "А вот меня контузило, ни пса не вижу и голова раскалывается". Слово старшего артиллериста заглушил грохот. Снаряд разорвался на броневой палубе. Лейтенант, попытавшийся было подняться, снова повалился лицом вниз, неловко вывернув правую руку за спину. В переговорной трубке, свисающей с подвалока, захрипело: "Леонид Андреевич, сейчас будем поворачивать право на семь румбов", раздался из раструба амбишура голос командира стрельца. Что-то по нам Глаттон пристрелял, забуть он не ладен. Вы уж не дожидайтесь, ворочайте сразу башню на левый борт. Сережа обеими руками схватился за трубу. Иван Федорович, простите, господин капитан второго ранга, лейтенант Канту, не слышу Леонид Андреевич? Это звалась трубка. Громче, а то мы все тут оглохли. Сережа собрался было заорать, как каблуков, но вовремя сообразил, в чем дело. Оглянувшись на комендоров, не видит ли выдернул из амбишура кожаную затычку и та повисла раскачиваясь на цепочке здесь мичман Казанков старший артиллерист кантужен в трубке снова захрипело Сережа склонился поближе но больше ничего не услышал палуба под ногами дрогнула монитор покатился влево закладывая циркуляцию и мичман вспомнил о полученном приказе каблуков ворочаем влево на Он запнулся ещё глазами указатель поворота башни. На девять. Сильнейший удар сотряс стрельца. Все, кто был в башне, полетели с ног. На этот раз наряд угодил в саму башню, но броня выдержала. Сережа вскочил первым и принялся помогать контуженному Анофриеву. Но тот и сам поднимался, цепляясь за станину орудия. «Все целы!» Сережа принялся пересчитывать матросов орудийной прислуги. Так, семь, десять!» А вон и каблуков возится у рычага поворотного механизма. В низах залязгло, но опорная колонна, на которой должна подниматься башня, не дрогнула. Каблуков, посинев от натуги, навалился на рычаг. На помощь ему кинулись два матроса. Снова лязгнула, протяжно заскрежетало, палуба под ногами слегка дрогнула. Подъемный механизм попытался подтолкнуть стальную махину вверх, оторвать от опорного кольца и провернуть. Бесполезно. Броневой бочонок даже не шелохнулся. Заклинило, плачущий проорал каблуков. Как есть заклинило ваш броди, никак не идет!» Все было ясно. Механизм Эриксоновской башни не выдержал сотрясения при попадании снаряда и вышел из строя. Каблуков свесился в люк и проорал что-то. Из-под башенного ответили замысловатой матерной тирадой. Так что ваш бродиер говорят, привод в порядке, это у нас наверху что-то, доложил Каблуков. — А у нас-то всё целёхонько. Я уже глянул. Снаружи заклинило, видать, осколок под мамиринец залетел. Позвольте, ваш бродиер, я выйду гляну. Мамеринец, приспособление, не допускающее попадания газов и воды в орудийную башню в зазор между ее вращающейся и неподвижной частями, изготавливалось из кожи и пропитанного маслом войлока. Сережа торопливо закивал. Стрелец заканчивал поворот, и теперь его орудия были развернуты в противоположную от неприятеля сторону. Скрижтнув, броневая дверца открылась, пропуская кондуктора, и Мичман бросил взгляд на Анофриева. Лейтенант махнул рукой, и юноша, подхватив лом, полез за Каблуковым. Оказавшись наружи, Сережа с наслаждением вдохнул стылый сырой воздух. Да, в нем хватало пороховой гари и дыма от сгоревших кардифов, но куда там до душегубки, в которую превратились низы стрельца. Раз трубы вентилятора взбило первыми же попаданиями, воздуходувка не справлялась. Кочегары, машинисты и обслуга бомбового погреба задыхались в угольном чаду. К тому же после каждого залпа немалая часть продуктов сгорания пороха оказывалась внутри башни, слепя глаза наводчиком, разрывая легкие приступами кашля. Шума наверху тоже было поменьше. Вместо лязгающих, скрежещущих механизмов, ударов снарядов по броне, регулярных, как метроном залпов самого стрельца, пространство между низкими свинцово-серыми волнами северного фарватера и балтийским небом заполнил, как звук органа заполняет объем готического собора, рык десятков тяжелых орудий. Выстрелы корабельных и крепостных пушек сливались в единую симфонию битвы. Но куда и до того, что творилось под броней? Сережа заозирался. Так бурая буханка, сплошь окутанная дымом, что лежит на воде в полудюжине кабельтовых от монитора, это батарея номер семь. В сизом облаке то и дело поблескивали темно багровые языки. Батарея вела огонь по сидящему почти вровень с водой судну с приземистой грибообразной надстройкой. Черный дым валил прямо из нее, накрывая как пологом корму. У броненосца была сбита дымовая труба, башни развернуты в сторону батареи, орудия кормовой молчали, носовая же лениво выплюнула сначала один, потом другой столб ватно-белого дыма и начала вращаться. Ясно, сообразил Серёжа, ворочает для заряжения у циклопов орудия дульнозарядные, башни каждый раз надо приводить в диаметральную плоскость, опускать стволы пушек и снаружи, из-под палубы по наклонным желобам подавать снаряды. Низко над самой рубкой провыл снаряд и лег перелетом в полукабилу тебе, подняв высоченный столб грязнопенной воды. Сережа закрутил головой, пытаясь понять, откуда он прилетел, и увидел в отдалении милях в полутора еще два силуэта. Приглядевшись, он опознал однобашенный таран Глеттон и броненосец Принц Альберт. Броненосцы стояли неподвижно, обстреливая батарею номер 7 и выписывающие рядом с ней зигзаги русские мониторы. По стрельцу бил Глеттон, его осадка не позволяла преодолеть мелководье и приблизиться к батарее, так что британский монитор поддерживал редкими залпами своей единственной башни наползающие циклопы. Наводчики на батареи, похоже не обращали внимания наглатно на Кинг-Альберт. Море вокруг них было спокойно, тогда как возле циклопов то и дело вырастали всплески близких накрытий. "Ваш броди, подсабите!" ворвался в Сережа на наблюдение крик кондуктора. "Так и есть, осколком заклинило, никак я его не". Дальнейшие реплики Каблукова более подходили для писания на заборе. Впрочем, Сережа еще в корпусе перестал обращать внимание на сквернословие и нецензурную брань, без которой невозможно представить себе повседневное флотское бытие. Одного взгляда хватило, чтобы понять, повреждения таковы, что с помощью двух исконно русских средств лома и такой то матери, имевшихся в распоряжении аварийной партии, их не устранить здоровенный кусок чугуна, видимо, донце от снаряда, вошел под мамириницы намертво заклинил броневую коробку из-под леденцов. Попытки выбить окаянную железку кувалдой, которой яростно орудовал Каблуков, успеха не имели. Сережа предложил заколотить в щель лом и действуя им как рычагом, выколопнуть осколок. Бесполезно. Тот сидел как влитой, литой, поддразнивая мичмана полукруглой бороздкой на донце, похожей на дразнящую ухмылку. Хуже того, сотрясением заклинило и механизм подъема башни. Из попыток приподнять ее и выбить осколок прочь ничего ровным счетом не получилось. В сердцах Мичман обложил по известной матери мудреную конструкцию Эриксона, с башней системы Кольза такая неприятность случиться попросту не могла та утоплена в круглую нишу, надежно прикрывающую стык башни и броневой палубы от осколков. Впрочем, чёрт-ё знает, как она на самом деле, поправил себя Мичман. Это все умозрительная теория, а проверки боем русские мониторы пока не прошли. Эта схватка на северном форватере, по сути, первая проба сил. Прогнав под броню Каблукова, Сережа задержался, чтобы еще раз оглядеть театр военных действий. Конечно, башня не бомбовый погреб, но все равно много ли разглядишь через вечно задымленные амбразуры? Монитор тем временем заканчивал циркуляцию. До гидры оставалось кабельтова полтора, и клубы дыма, валившие из ее сбитой трубы, накрыли стрельца. Должно быть, английские кочегары шуровали вовсю, поднимая давление в котлах, лишь бы поскорей проскочить пышащую огнем батарею. Рискованно, конечно, Циклопы ползли по самому мелководью, едва не цепляя брюхом дно. Одна ошибка рулевого, и бронированная махина с разгону сядет на мель. Сережа закашлялся, отплевываясь от копоти, зажмурился, и в этот момент монитор снова рыскнул на курсе. Видимо, поняв, что исправить поворотный механизм не получится, Повалишин решил наводить орудие на цель поворотом всего корабля. Над головой снова провыл снаряд, на этот раз со стороны батареи номер семь. Наводчики старательно целили по гидре, не замечая скрытого в пелене дыма стрельца. «Еще влепят сдуру!» — дуру", поёжился мичман. "11-дюймового бастольного снаряда броня может и не выдержать. Это вам не чугунные бомбы Армстронга, которыми почем зря швыряются британцы". Но не успел додумать эту мысль, стрелец разом выпалил из обоих орудий, и Сережа с трудом удержался на ногах. В глазах плыли красные и фиолетовые круги, в ушах стоял непрекращающийся то ли звон, то ли свист. Один снаряд угодил в носовую башню гидры, второй поднял высоченный столб воды и пены в полукабельтове по курсу монитора. Митчману показалось, что в грязной пене и брызгах мелькнули какие-то доски, обломки бревен. по броне противно взвизгнули рекошеты и щеку Сережи чувствительно царапнуло. Длинная щепка, отколовшаяся от палубного настила, распекла кожу и ладони правую щеку сразу залила кровь. Над головой снова заверещал металл. Осколки в дымном облаке, окутавшем надстройку гидры, замелькали вспышки. Расчет револьверной пушки не забыл о своем долге, и пытается отогнать наглую русскую жестянку. Пора убираться под броню. Серьезных повреждений стрельцу эта мелочь не нанесет, разве что проделает еще пару дырок в кожухе трубы. А вот его мичмана Казанкова вполне может ухлопать. Сережа Опрометью кинулся к броневой двери, и в этот момент нет Ему не померещилось, когда в столбе воды он заметил обломки брёвен. Девятьдюймовый снаряд угодил в притаившийся под водой ряж, один из сосновых, заполненных бутовым камнем срубов, цепочка которых перекрывала проходы между батареями. И на этот самый ряж наскочила с разгона гидра, подобно тому, как парусник в шторм садится на коралловый риф. Спирон ударил в преграду, куски дерева полетели выше полубака, но сила инерции волокла гидру дальше, пронзительный скрежет заглушил какофонию боя. Монитор королевского флота с ходу в пол снаряж, срывая листы обшивки, сминая шпангоуты, нелепо задирая нос и замер, бессильно уставив стальным бивнем тарана на ост туда, где в туманной весенней дымке лежала недостижимая теперь русская столица. Сережа замер, потрясенный этим зрелищем. Но тут его бесцеремонно схватили за рукав кителя и втащили в башню. Скрижекнуло запираясь броневая дверца, перед мичманом стоял все тот же Каблуков и вытирал пот со лба скомканной без козырькой Так что ваш, вроде, господин лейтенант совсем сомлевший, командовать не могут, приказали зовите второго антилера, пущай башню принимает. Это вас стало быть, ваш, вроде. В башне царила привычная суета. Снизу на гремящих цепях подавали пороховые картузы и бомбы, масли начавкали затворы, принимая смертоносную начинку. В стороне кто-то суетился возле лежащего на свернутом брезенте лейтенанта, лил ему в рот воду из оловянной кружки. "Готово!" заорал унтеру правого орудия и вскинул руку. От левого ответили, и Сережа, вспомнив, что он теперь отвечает за артиллерийскую стрельбу, приник к смотровой щели. Гидра Замерла в кабельтове от монитора нелепо задрав форштевень и покосившись на левый борт. Носовая башня, только что получившая солидную оплеуху, еще ворочалась. Англичане не собирались сдаваться. Стрелец уже обошел противника, и его орудие, неподвижное в горизонтальной плоскости, смотрели мимо цели. Сережа кинулся к переговорной трубе и выдернул затычку. Мичман Казанков командуй башней. Примите три румба влево, тогда я смогу раскатать англичашку к свиньям на циркуляции. Его трясло от возбуждения в азарте первого в жизни и какого боя. Вот он рукой подать корабль сильнейший в мире морской державы, и он, Сережа Казанков сейчас нанесет ему куб де грас, удар милосердия, добивающий удар французский, после чего просвещенным мореплавателем останется только спустить флаг. Нос стрельца покатился влево. Монитор обходил гидру по широкой дуге, нацелившись в промежуток между британцем и батареей номер семь. Немного, еще чуть-чуть. Круши, братцы! Рявкнули оба орудия, и Сережа, не веря своим глазам, увидел, как от сдвоенного удара сдвинулась, срывая с шарового погона башня как огромной консервной банкой раскрылась ее броневая крыша. Как и тут стрелец вздрогнул от нового попадания.